Глава 35. Новый порядок веков. Великое пробуждение. 4 июля 1776 года Бенджамин Франклин, Джон Адамс и Томас Джефферсон были назначены в Комитет для подготовки Большой печати Соединенных Штатов Америки. Обсуждались разные варианты. Франклин предложил изобразить Моисея, а на фоне тонущие в Красном море войска фараона. А послание он представлял так – «Восстание против тирана – покорность Богу». А Джефферсон настаивал на том, чтобы на печати был израильский народ в пустыне, «Идущий днем вслед за столпом облачным, а ночью за столпом огненным». В конце концов, библейский смысл почти испарился, но важно то, что эти американские патриоты, сами по себе далекие от своего иудео-христианского наследия, Нашли в Библии символы, способные объединить и истолковать опыт их народа. Латинские слова на большой печати, присутствующие сегодня на валюте Соединенных Штатов, выглядят так. «Э плурибус унум ануит Латинскими цифрами 1176 «новус ордо И вот их приблизительный перевод. «Из многих единое, Бог одобрил наши начинания». 1776 год. Новый порядок веков. Никто не знает, что именно патриоты имели в виду под новым порядком веков. То была риторика революции. Но, конечно же, в зарождавшейся американской нации христианские церкви столкнулись с новой миссией, поразительно иной по характеру. Ни одно из знаковых событий не отметило новый порядок христианства столь же ясно, как религиозный взрыв который мы называем Великим Пробуждением, первый в долгой истории американских возрождений. Чем было Великое Пробуждение и почему оно стало жизненно важным для развития христианства в Америке? Новый порядок для церквей. На протяжении 30 поколений христиане, держась за идею христианского мира, обретали под небесами Божьими место, исполненное смысла. Поколение за поколением люди рождались и принимали крещение в христианском обществе. Церковь и государство действовали в гармонии на благо каждого. Через свои учения и таинства церковь распределяла спасающую благодать, стремясь подготовить людей к будущей жизни. Государство поддерживало христианские законы и политический порядок для земного благополучия граждан. Реформация ненамеренно разнесла христианский мир на осколки. Она молилась, проповедовала, билась за истинную веру до тех пор, пока не осталось ни одной единой церкви, а одни только, как мы говорим, деноминации. На место христианского мира пришли сильные национальные правители, желавшие навсегда сохранить в своих владениях альянс церкви и государства, вроде как ради подданных и их блага. И эти церкви, установленные и поддерживаемые законом, впадали из крайности в крайность, от репрессий к бездеятельности. Новый порядок в американских колониях заставил церкви выйти на иную арену. После первого поколения колонистов национальных и религиозных трений стало так много. О какой официальной церкви здесь можно думать? Но ну, разве что в нескольких колониях. К 1646 году... Только на побережье Гудзонова залива звучало 18 языков. Вероятно, все христианские группы были единодушны в одном. Каждая жаждала свободы и хотела проповедовать свое собственное видение. Впрочем, со временем стало ясно. Единственный способ для той или иной группы обрести религиозную свободу – это даровать ее всем остальным. Они ведь приехали в Америку, желая создать правительство, способное воспитать святых людей. И им ведь пришлось сотрудничать с великим множеством самых разных людей, чтобы достичь желанной мечты. Они и поселения основали, чтобы жить там, где люди все еще могли стремиться к святости. Так церквям снова пришлось взять на себя бремя, нести евангельскую веру необращенным и питать верующих без государственной поддержки и защиты. Христианство было само по себе. Мы называем такое условие принципом добровольности. Церквям, лишенным помощи от государства, пришлось проповедовать, учить и вершить свою миссию на добровольной основе. Государство не имело с этим ничего общего. Деноминации обретали паству и добывали средства без него. И в этом новом порядке великое пробуждение оказалось жизненно важным. Оно убедило массу христиан в том, что принцип добровольности работает. После первых экстатических волн духа Многие верующие сочли возрождение даром Божьим. Все это призвано создать христианскую Америку. Джонатан Эдвардс в проповеди даже говорил о том, что Америка станет местом грядущего тысячелетнего царствия Христа. Конечно, все шло не так уж гладко. Возрождение упротивились, особенно в пуританской Новой Англии. Причины вполне ясны, в них нет ничего таинственного. Пуританство, установленное законом, воплощало старый порядок – христианство в союзе с государством. Но даже в нем были обильно посеяны семена возрождения. Пуританский взгляд на церковь был основан на завете благодати. Первые поселенцы в Новой Англии поняли – зримая церковь никогда не станет точной копией истинно избранных. Значит, Бог хотел, чтобы церковь по возможности была церковью зримых святых. И первое поколение настаивало на том, чтобы обращение предшествовало вхождению в церковь. Такую практику снова утвердили в 1648 году, приняв кембриджские положения. «Двери церквей христовых по всему свету, — говорилось в них, — не для того предначертанием Божьим стоят столь широко открытыми, чтобы в них свободно, по прихоти своей, могли входить люди всякого толка, и благие, и дурные». Тех, кто стремится быть принятым в церковь, провозглашалось в идейных принципах, должно сперва испытать и проверить, чтобы увидеть, что они прежде всего обладают сожалением о грехе и верой в Иисуса Христа. Обычно это означало, что потенциальные неофиты приносили частную и публичную исповедь, в которой детально представало то, как Бог воздействует на душу. Воля Божья в обществе. Впрочем, колония в Массачусетсе была не просто цепочкой христианских конгрегаций вокруг Бостонской бухты. Как и отцы Пилигрима в своем Майфлаурском соглашении, пуритане стремились связать все общество воедино, согласно замыслу Бога. Именно это было целью Гражданского завета. Если христиане хотели блаженствовать в общих благословениях, которые мог даровать только Бог, Они должны были ходить его путями и исполнять его заповеди, даже в своем гражданском правительстве. Воля Божья была воплощена в благотворных законах. Пуритане считали, что закон безнравственных основ не закон вовсе. Поскольку грех человеческий, как море бушующее, способное захлестнуть все, если бы не берега, пуритане знали, что законы необходимы и призваны обуздать человеческие похоти, и сдержать внешние выражения людской порочности. Эти законы берутся из Священного Писания или из природы и здравого смысла. Впрочем, любой закон поверялся тем, был он или не был во благо общества, или, как говорили чаще, во исполнение в обществе воли Божьей. Пуритане имели возможность судить о том, какие законы были благотворны для общественного блага, ведь они смогли получить хартию, дающую им возможность поселиться в Новой Англии. Так, в своей колонии в Массачусетсе они обладали правом разрешать лишь свободным людям голосовать за губернатора и членов магистрата, а также могли настаивать на том, чтобы все свободные люди были членами церкви, а значит и голосование, и нравы общества были под контролем церквей. Эта попытка узаконить мораль – одна из причин, по которой американцы поздних эпох и возненавидели пуритан. Американцы XX века за редким исключением ценили личные свободы выше нравов общества, в котором жили. Казалось, пуританский святой эксперимент, в котором сплелись вера в церковь истинно обращенных и идеи христианского государства, был обречен на провал почти изначально. Не просто управлять любой земной церковью, когда одному Богу ведомо, кто по-настоящему в нее входит. Не каждый в Массачусетсе или Коннектикуте мог свидетельствовать о том, что познал благодать. Когда ревность основателей Новой Англии остыла, все меньше мужчин и женщин могли свидетельствовать о благодати в своих душах. Чтобы число членов церкви не сократилось радикально, многим церквям в 1662 году пришлось принять завет на полпути. В соответствии с этой политикой пробужденные могли войти в церковь отчасти, крестить детей и участвовать в делах конгрегации, но без права принимать полное причастие. Такого вовлечения в церковь хватало для большинства политических и социальных целей, и постепенно святые умолились до крошечного меньшинства. При Новой Хартии в 1691 году Основой права голоса было владение имуществом, а не принадлежность к церкви. Новая Англия достигла духовного распутья. На заре 18 века проявились два типа наследников пуритан. Духовное наследие выпало детям Великого Пробуждения. И вскоре по всей долине реки Коннектикут в проповеди Джонатана Эдвардса зазвучал призыв. Лишь тот, кто испытал личное обращение в веру, подлинно принадлежит к церкви. Мирские пуритане сохранили пуританское чувство гражданской ответственности. Они по-прежнему беспокоились о законном правительстве. Да, колонизаторы уже не жили в трепете перед ужасающим владыкой истории, но все еще считали, что империя расцветают или рушатся в зависимости от того, подчинялись люди замыслам божественного проведения или нет. И, например, они верили тому, что Бог одобрил стремление к свободе. Великое пробуждение знало и улыбку Бога, и его суровость. В колониальное христианство вернулись и покаянные слезы, и радость спасения. 20 лет с 1720 по 1740 годы пробуждение шло легкими волнами. А зачинателем великого деяния, по словам Джорджа Уайтфилда, был Теодор Фреллингхайзен, священник Голландской реформатской церкви в Нью-Джерси. Прибыв в колонии, он взволновал самых закаменелых прихожан в долине реки Раритан своими страстными воззваниями и обрел великий урожай новой паствы. Этот порыв затронул и шотландско-ирландских пресвятериан, живших в той области. В маленькой школе, бревенчатом колледже, как прозвали его более искушенные в грамоте священники, Уильям Теннант, проповедник из Пенсильвании, начал проводить службы с истинно евангельским рвением. Вскоре его выпускники пронесли ветер пробуждения по многим церквям, особенно в Нью-Джерси. Начались разногласия по вопросу образованных и обращенных священников, и Пресвятерианская церковь разделилась на сторонников новой стороны, поддерживающих возрождение, и приверженцев старой стороны, выступавших против. Противостояние не устрашило ревнителей новой стороны, и они отправили миссионеров на юг страны. Под началом преподобного Самуэля Дэвиса в Виргинии укоренились пресвятерианские конгрегации возрожденцев. И чтобы не уступить, в Виргинии и обеих каролинах начали множиться баптисты под руководством необразованных, но ревностных проповедников. Во главе их стоял Шубаэль Стирнс. В Новую Англию ветер пришел с запада, из штата Массачусетс, а если еще точнее, то из маленького городка под названием Нортгемптон. Там Джонатан Эдвардс был духовным наставником над двумя сотнями семей, страдающих необычайной твердолобостью в делах религиозных. Эдвардс жаловался на распутство, ночные гуляния, частые посещения таверн и непристойные деяния. Однако в декабре 1734 года Дух Божий невероятным образом начал проникать сюда. Немалая, серьезная озабоченность великими явлениями мира вечного охватила город. «Едва ли нашелся бы в городе хоть один человек, старый или молодой, — писал Эдвардс, — кто не тревожился о великих явлениях вечного мира. Обращение вершилось удивительнейшим образом». Великое обилие душ притекало к Иисусу Христу. Великий проповедник. Нью-Джерси, Виргиния, штат Массачусетс. Ветры оставались сильными, но местного масштаба, пока течение Атлантики не принесли в Америку отца современного евангелического христианства, Джорджа Уайтфилда. В 1739 году друг Уэсли – Явил свой мощный голос и магнетизм в колониях И проповедовал в Джорджии, в обеих Каролинах, в Виргинии, Мэриленде, Пенсильвании и Нью-Йорке В Филадельфии он говорил под открытым небом Даже Бенджамин Франклин с его мирской мудростью впечатлился Когда публика восхищалась им, ничуть не противясь Уверением в том, что они наполовину звери и наполовину дьяволы Деист Франклин явно удивился, когда шел по улицам города, и из всех домов неслись псалмы. Уайтфилд двинулся на север и в 1740 году объединил возрождение в Новой Англии с возрождением срединных колоний и юга. Несколько бостонских священников пригласили его в свой город и по незнанию создали прецедент. В последующие годы каждый выдающийся ревайвелист въезжал в самые крупные города. Уайтфилд говорил в самом Бостоне, в Гарварде и, наконец, отправился в Нортгемптон, чтобы выступить с четырьмя беседами перед конгрегацией Эдвардса. А затем он путешествовал по городам Коннектикута, где толпы с близлежащих ферм шли так густо, что походили на непрерывную реку лошадей и всадников. Уайтфилд покинул Новую Англию через месяц. Но местные пробуждения уже не были легким ветерком. Они превратились в духовный ураган под названием Великое Пробуждение. Эдвардс и другие священники отправились по близлежащим городам с проповедью о Возрождении. В Энфилде, штат Коннектикут, Эдвардс говорил о грешниках в руках разгневанного бога и был беспощаден. Он говорил о боге, держащем человечество над пламенем, будто гадкого паука над свечой. О том, каково это – чувствовать агонию, сгорая в пожаре, который длится целую вечность. О том, что земля под ногами – это прогнивший пол над горящей ямой, готовой обрушиться за мгновение. Это была впечатляющая проповедь для тех, кто считал это пламя абсолютно реальным. Рыдания и стоны достигли такого апогея, что Эдвардсу приходилось останавливаться. Его голос просто тонул в горестных криках – и проповеди почти никто не слышал. Последующее поколение американцев почти забыли, что Эдвардс был проницательным психологом, блестящим богословом и третьим президентом Принстона. Они помнили его только как очередного драматического проповедника гиенны огненной и адских мук, и то был весьма неточный облик. К 1741 году уже наличествовали все элементы ревайвилизма – паства у кафедры, угрозы гибели, странствующие заклинатели, молитвенные собрания и наплыв толпы, а также разногласия и расколы церквей. Радикальные перемены, которые Великое Пробуждение принесло в Пуританскую Новую Англию, можно проследить на примере жизни обычного мальчика из Коннектикута, рожденного в семье фермеров. В школе, состоявшей из одной комнатки, молодой Исаак Бакус узнал, что порядок и благодать в штате Коннектикут зиждется на религиозном обучении в церквях и на законах колонии. Но в 1741 году великое пробуждение пронеслось по мирному Норвичу, и мать 17-летнего Исаака обратилась в веру. Вскоре он понял, что и ему пришло назначенное время покаяться. Он родился свыше без обычных эмоций и экстаза. В тот миг он, совершенно один, косил траву в поле. «Божественный свет дал мне силы, — сказал он, — узреть совершенную праведность Христа, свободу и богатство его благодати, с такой ясностью, что душа моя потянулась к нему, стремясь довериться ему ради спасения». Этот новый свет или внутренний свидетель — был ключом к возрождению в Новой Англии. Возрожденцы отмечали, что их отцы покинули церковь Англии и приехали в Америку именно потому, что верили позволить необращенным войти в церковь против Слова Божьего. И они сочли, что великим пробуждением Бог призывал их начать в Новой Англии новую реформацию. Так приверженцы нового света начали отделяться от приходских церквей и устраивать конгрегации по методам отцов-основателей Новой Англии. Они услышали свидетельство о пережитом обращении и подписали завет, согласившись идти путями Господними вместе, как церковь зримых святых. Вскоре после обращения Исаак Бакус ощутил, что Бог призывает его присоединиться к рядам возрожденцев и посвятил себя странствиям и проповеди в городах юго-востока Новой Англии. В конце концов, внутренний свет привел его к баптистским убеждениям. И так, с горсткой сторонников, он создал первую баптистскую церковь в Мидлборо, штат Массачусетс. Защитник религиозных свобод Так была подготовлена почва для важной роли Бакуса в американской истории. Он стал защитником религиозных свобод. Он в большей степени, чем кто-либо другой, выражал и продвигал взгляды евангеликов на отношения церкви и государства, в конечном итоге возобладавшую по всей Америке. В 1769 году баптисты в Новой Англии для развития своего дела создали Уорренскую ассоциацию. Два года спустя она учредила комитет по рассмотрению жалоб и поручила ему защищать религиозную свободу по всей Новой Англии. Бакус стал ключевым звеном этого комитета. Он писал трактаты, составлял десятки петиций, получал фактические доказательства преследования, выступал свидетелем в суде, работал в комитетах, формулировавших политику, вел постоянную полемику в газетах, на публичных диспутах, в частной переписке. В Коннектикуте посадили в тюрьму его мать, брата и дядю, и это а равно также его глубокая убежденность в правоте пиетизма породила в нем страстное желание противиться сложившейся системе. Основой баптистской позиции была вера в то, что все прямые связи с устаревшим институтом религии должны быть разорваны, чтобы Америка могла стать истинно христианской страной. Бакус, как Джефферсон и Мэдисон, верил, что истина велика и восторжествует. Но в отличие от просвещенных коллег, под истиной он имел в виду явленные в откровении доктрины Священного Писания. Его основная предпосылка была такой. Бог предначертал для мира два типа правительств, которые по своей природе различны и никогда не должны смешиваться – гражданское и церковное. «Наши гражданские законодатели, – сказал Бакус, – не играют роль наших представителей в религиозных делах. Они были избраны как представители по гражданским или светским делам, и когда они занимаются церковными делами, они вмешиваются в те вопросы, право на решение которых им не давали их избиратели. Кроме того, законодательная власть неуместна для веры. Религия – это добровольное послушание Богу, и насилие не может ей содействовать. Сопротивляясь устоявшимся церквям, Возрожденцы никогда не собирались отказываться от своей мечты о христианской Америке. В Великом Пробуждении они нашли ответ на свои нужды. Царство Божье придет в Америку, если убедить большинство людей добровольно подчиняться законам Божьим. Пробуждение – прекрасное средство. В 1760 году это уже не казалось несбыточной мечтой. С 1740 по 1742 год Пробуждение охватило от 25 до 50 тысяч человек только в церквях Новой Англии. А с 1750 по 1760 год возникло 150 новых конгрегаций, не говоря уже о постоянно растущем числе баптистов. Однако ключ к пониманию глубины разрыва пробуждения с прошлым лежит в послании возрожденцев. Ревайвилисты думали о спасении душ и, как правило, пренебрегали пуританской заботой о политических и социальных последствиях Евангелия. Завет благодати ограничивался отдельными людьми, дважды рожденными, и идея людей завета легко и незаметно перешла от церкви к американскому народу, а миссия избранных – от пуританского святого содружества к борьбе американского народа за свободу. Конечно, из колонистов – Не только ревайвилисты находили пользу в принципе добровольности. Иные направления мысли XVIII века тоже усилили идею свободного, лишенного принуждения согласия личности, как единственной надлежащей основы для гражданских и церковных организаций. Многие из «Детей свободы» были одержимы духом просвещения. Как и их английские и французские наставники – Американские патриоты – Джефферсон, Франклин, Мэдисон – приняли как данность, что человек может обратить силы разума себе во благо и прийти к разумному или естественному пониманию себя и мира. Эти просвещенные патриоты считали, что движущим мотивом и путеводным маяком для личности может служить только авторитет резонных свидетельств. А Джефферсон полагал – что насилие государства над мнением ради единообразия способно лишь сделать половину мира дураками, а другую половину лицемерами. Именно в этом разумные люди просвещения и возрожденные великого пробуждения нашли общие основы. Ревейвелизм тоже развивал идею свободы, только свобода личности пребывала в пределах особого служения духа, которая, конечно же, проверялась по объективным откровениям Священного Писания. Познав благодать, обращенный получал личную свободу, но не благодаря разуму, а во Христе. И потому, как сказал однажды Сидней Мид, у ревайвилистов уже не хватало душевных сил, а у рационалистов усилий разума, чтобы и далее оправдывать насильственное единообразие, создаваемое под гнетом установленной религии. Именно поэтому в XVIII веке и те, и другие могли объединить силы на практических и законодательных вопросах религиозной свободы и выступить против тех, кто защищал официальные религиозные инстанции. Их временный альянс был успешен. Рождение Соединенных Штатов Америки принесло первую поправку к Конституции. Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии, либо запрещающего свободное ее исповедание. Спустя столетия после Американской революции лорд Джеймс Брайс, внимательно наблюдавший за американским народом, написал свой проницательный труд «Американская республика» – «The American Commonwealth». Он ясно высветил предпосылки, принятые американцами как данность. «Американский взгляд на церковь и государство», – сказал Брайс – коренится в представлении о церкви как о духовной структуре, существующей ради духовных целей и идущей духовными дорогами. А значит, обычному американцу и в голову не придет, будто у существования государственных церквей есть хоть какой-то смысл. Насилие любого рода противоречит самой сути такой структуры. Ей не требуется помощь государства. Она не ищет эксклюзивных привилегий. Поистине... В новом порядке веков не было ничего новей.